Глава пятая Неделя пролетела ужасно быстро. И вот я уже сижу на скамейке в парке, жду его. Мне очень страшно, я не знаю, что ему говорить. Деньги у меня появятся только спустя полгода. Это огромный срок, вряд ли он согласится столько ждать. Он приходит вовремя и, как обычно, подходит сзади тихо, почти не слышно. «Принесла?» Я молча подаю через плечо сверток с деньгами. «Что это?» — раздраженно спрашивает он, и сверток летит мне в затылок. Пачка денег падает на землю. «Где моя оплата?» «Это все, что у меня есть на данный момент. Больше я не смогла достать. Но если вы подождете полгода, я дам больше, чем должна». «Ты что, шутишь, что ли?» «Извините». Опуская голову, уже готовая к тому, что по ней сейчас прилетит. Он меня просто пристукнет и уйдет. Но тогда я не смогу отдать ему деньги. Значит, шансы выжить есть. Через полгода я вступлю в наследство. У моего мужа все деньги на счетах. Я никак не могу взять их сейчас. Поймите меня, пожалуйста». «Меня не интересуют тупые отмазки». Шепчет он мне на ухо, а я вздрагиваю от такого близкого контакта. «Я хочу свои деньги». «Я понимаю, но...» «Заткнись, иначе отправишься за мужем». Холодок пробегает по спине, когда он кладет руку мне на шею сзади и чуть сдавливает. Или же я возьму с тебя оплату по-другому. Тебе не понравится. Хотя, как знать. И он уходит, больше ничего не сказав. Я изумленно оглядываюсь, но его уже и след простыл. Что это было? Он мне угрожал, а потом просто ушел. Как это понимать? Ответ на свой вопрос я обрела позже, когда возвращалась домой из магазина. Из самого супермаркета я ощущала на себе чей-то взгляд. Поначалу думала, что это паранойя, что неудивительно, ведь совсем недавно я убила своего мужа. Но потом поняла, что это не так, за мной действительно кто-то следил. Я оглядывалась всю дорогу, но так никого и не увидела. Проезжали машины, мимо проходили люди, но никого, кто бы смотрел на меня. Однако его присутствие я ощущала кожей, по которой бежали мурашки. Ускорив шаг, я нырнула в подземный переход, в толпу народу, желая затеряться. Но уже у дома снова обернулась и увидела его. Высокого мужчину во всем черном. Все бы ничего, но я уже свернула к подъезду, и теперь он знает, где я живу. В том, что это был убийца, я не сомневалась, больше некому. Сворачивать в другую сторону уже поздно, он понял, что это мой дом. Меня трясло от ужаса. Ладно я, но он теперь знает, где живет мой ребенок залетев в квартиру я с силой захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной пакеты из рук выпали на пол рассыпались яблоки я всхлипнула и прикусила губу тут из кухни вышла свекровь зыркнула на меня недовольно уперла руки в бока ну что шалава пришла а я тебя ждала злобно ухмыльнулась и из кухни к ней подошел какой-то мужик низкий полный и на морде написано что преступник то, как он смотрел на меня, заставило сглотнуть и выровняться. Пятиться было некуда, я сама закрыла дверь на замок, и открыть ее не успею. Но я попыталась, резко развернувшись, схватилась за ключ, но провернуть его не успела. Мужик схватил меня за волосы и, больно дернув, повалил на пол. «Давай, покажи этой мрази!» С радостным визгом подпрыгнула свекровь. На меня посыпались пинки ногами. Он бил меня по животу, голове и бёдрам. Бил сильно и часто. Я закрывала лицо руками, но вскоре, когда снова прилетела по голове, ослабла и перестала закрываться. «Все, хватит!» — приказала ему свекровь и, присев, схватила меня за грудки. «Слушай сюда, тварь, о квартире можешь забыть. Сегодня же забирай свое отродье и проваливай из моего дома. А рыпнешься — убью!» Прошипела старая гадина и резко толкнула меня в грудь, отчего я еще раз ударилась головой об пол. «Ну все, иди!» Сунула мужику деньги, а тот поспешил к двери. Когда бандит ушел, а свекровь, довольно напивая, ушла в свою комнату, я начала подниматься с пола. Из носа капала кровь, кружилась голова. Я кое-как встала, поковыляла в свою спальню. Быстро похватала необходимые вещи себе и Ульяше и сложила их в большую спортивную сумку. Стараясь не обращать внимания на боль во всем теле, я вышла из квартиры и захромала вниз по лестнице.